«Тетрафор!» «Вдруг в июле мы катались на верблюде, пошел снег, и ты простудилась!» «Она!» «Я уже давно забыла!» «Он!» «Ну хорошо, если тебе так хочется, пойдем туда!» «Служители будут беспредельно рады и благодарны за то, что мы их посетили!» «Они будут веселиться больше, чем мы!» «Я загляну в шар невесомости, если там не будет слишком большой давки!» И пушинкой извлечу в воздух. Она. «Нет, туда я не пойду, я боюсь». Говорят, там чувствуешь себя словно надутая жаба. Нельзя пошевельнуться. Он. «Все это чепуха, моя дорогая, пойдем скорее». Она. «Ну куда?» Он. «Куда угодно. Тысячи людей ждут, чтобы как по команде начать тратить, наверстывать или убивать время». Она. Боже мой, ну все так же просто, как найти цветок клевера с тремя лепестками. Пойдем в лес, мой дорогой. Ты только представь себе поляну с травой по пояс. Мы там будем видеть лишь облака друг друга и лежать в тишине, которую хранит небо и земля. Он. Пойдем. Я тоже хотела тебя туда позвать. И ты будешь рассказывать мне. Она. Нет, нет. Мы оба будем молчать. Тайну надо беречь. Главного психолога Шмидркала ночью разбудил сигнал фотоэлемента, помещенного в ушной раковине. Шмидркал уже несколько ночей подряд спал с фотоэлементом, ибо им овладела навязчивая идея, поймать этого человека, и упрямство наконец принесло свои плоды. Он всмотрелся в темноту и заметил крадущуюся фигуру, которая напоминала паука на бархатном фоне тьмы. Паук замер, словно испуганный шорохом открывшихся век. Он был темнее самой ночи, как будто вобрал в себя все окружающие его тени. Смидеркал нажал на кнопку, спрятанное под подушкой, и внезапно в спальню залил яркий свет. В ту же секунду автоматически защелкнулись двери. Паук оказался в ловушке. Он был худ и долговяз, а в его прищуренных глазах блуждал только страх и ничего больше. Шмидркал осмотрел его, несколько разочарованный. Во всяком случае, не таким он представлял себе лицо человека, скрывающего тайну. Оно было каким-то незаконченным, невыразительным, с мелкими чертами, словно его делали наспех. «Вот я вас и поймал», — сказал Шмидер Кал и сел в кровати. «Что вы принесли на этот раз?» «Великолепные шахматы», — неуверенно сказал пришелец, и выражение его лица вдруг стало намного приветливее. Вам они понравятся, фигурки, сделанные из слоновой кости. Каждое самостоятельное произведение искусства. Это венецианская работа. Обратите внимание на ладьи. Это же компанильи с хрустальными колокольчиками. Они звенят каждый раз, когда вы трогаете фигурку. Слышите? Я вам даже завидую. Он поднес к уху белую ладью. Колокольчик тоненько прозвенел будто звук доносился издалека. Зачем